Глава четвертая. Манипуляции. Апелляция к чувствам. Быть чувствительным значит быть страдающим. Карл Маркс. Существуют манипуляции, которые невозможно систематизировать или классифицировать. В них сложно выделить конкретную сценарную линию. Можно сказать лишь одно. Они апеллируют к различным чувствам, играя на наших слабостях. Такие манипуляции я отношу к отдельному виду скрытого воздействия, который называю манипуляции апелляция к чувствам. Подобного рода манипуляции встречаются повсюду, и каждый из нас является либо манипулятором, либо жертвой. В основном это происходит, конечно же, в личной сфере, хотя и в деловой такой вид воздействия встречается повсеместно. Но этот вид манипуляции является лидирующим именно в личной сфере, в семейных и дружеских отношениях где наш внутренний мир, наша душа оголены. Ведь близкие люди прекрасно знают наши слабые стороны, те струны души, на которых можно виртуозно играть. Пришло время еще раз вспомнить важнейший термин – манипулятивная мишень. Я его подробно описывал в первой главе. Это те чувства, которые задеваются. Это те слабые стороны человека, которые агрессору прекрасно известны. Они являются главными инструментами данного типа манипулирования. Если понять мишень, будет понятная основа манипуляции. Вы уже знаете, что я люблю использовать системы и классификации для того, чтобы с тем или иным явлением можно было легко и удобно работать. Для того, чтобы описать манипулятивную апелляцию к чувствам, мне пришлось собрать сотни кейсов, историй и случаев, где имело бы место скрытая апелляция к чувствам ради достижения манипулятором своих корыстных целей. Огромное спасибо участникам моих тренингов и мастер-классов, фокус-группы выступлений, которые щедро, а главное откровенно, делились со мной своим жизненным опытом. Получилось настоящее серьезное исследование, на которое у меня ушло несколько лет. Совокупно в исследовании анализировалось аж 647 кейсов и истории предоставленных участниками в устной или письменной форме. Время проведения – апрель 2013-го, июль 2017-го годов. Возраст участников – от 19 до 63 лет. Гендерный фактор – 61% женщин и 39% мужчин. Сфера занятости – 92%, работающие в разных сферах, от госслужащих до собственников бизнеса, и 8% – безработные студенты. Результаты исследования опубликованы в статье «Основные мишени в манипулятивных апелляциях к чувствам» на сайте www.business-speech.ru, а также в данной книге. Итак, перед вами результат моей длительной работы. Рейтинг мишеней тех чувств, на которых чаще всего играют манипуляторы. И рейтинг выглядит следующим образом. На первом месте чувство вины. Второе место это жалость. Третье – это страх. Четвертое – это гендерное и сексуальное, об этом чуть позже. Пятое – чувство собственного достоинства. Шестое – обостренное чувство справедливости. Седьмое – так называемая безотказность. Чтобы понять природу манипулятивной апелляции к чувствам, я предлагаю подробно рассмотреть каждую из мишеней.